«Вот это удача!» — воскликнул Десмонд. «У него был приятель, Вильден Прайор. Лучший холл-кипер футбольного клуба. Фамилия довольно редкая. Наверное, это тот самый. Во всяком случае, попробовать стоит». И он послал телеграмму. «Вильдену Прайору, 237, улица Музея, Лондон. Не разрешите ли приехать к вам дня на два и взглянуть на привидение?» Уильям Десмонд. На другой же день пришел ответ по телеграфу уже. Очень рад, жду вас сегодня. Ехать надо на Критенден с Щаринского вокзала. Телеграфируйте, каким поездом выезжаете. Вильденпраер, Ормихернский ректорат Кент. "Ну вот отлично", говорил себе Десмонд, укладывая свои вещи и просматривая расписание поездов. "Я счастлив буду повидать старого приятеля". Курьёзный маленький omnibus напоминающий каретки, в которых вывозят в море купальщиков, дожидался на станции критенден Кучер маленького роста смуглый человек с тупым лицом и какими-то жидкими глазами осведомился «Вы к мистеру Прайору, сэр!» и, получив утвердительный ответ, втиснул его в каретку и запер дверь. Путь был долгий и менее приятный, чем показалось бы, если бы экипаж был открытый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 «Надеюсь, здоров?» Хозяин недоуменно посмотрел на него. «Извините, как вы сказали?» «Я спрашиваю, как поживает Вильден?» «Я здоров. Благодарю у вас, был учтивый, но суховатый ответ». «Теперь настала очередь Десмонда извиняться. Простите, мне не пришло в голову, что ваша фамилия может быть также Вильден. Я говорю о Вильдене Прайоре. Я и есть Вильден Прайор»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 «Это очень любезно с вашей стороны, и я с удовольствием останусь. Я так обрадовался, когда прочел в газете фамилию Вильден, потому что...» И он рассказал о своем приезде в Англию, о своем одиночестве и разочарованиях. Мистер прайер слушал с интересом и сочувствием. «Так вы и не разыскали ваших друзей? Как это грустно! Но они, наверное, просто еще не успели ответить».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 Прислуживал тот же темнолицый человек, который вез со станции Десмонда. Он стоял за стулом своего хозяина. Когда гости хозяин сели, из мраков, в которой была погружена комната, за пределами желтых световых кругов, отбрасываемых свечами в серебряных подсвечниках, вышел третий, тот самый человек, который давеча делал Десмонду знаки в окно. «Мой ассистент, мистер Верней». Отрекомендовал хозяин, и Десмонд чуть не отдернул руки. Так неприятно было ему липкое, влажное прикосновение руки ассистента. «Но почему же ассистент? Может быть, мистер прайер доктор, который берет к себе на пансион платных гостей, у которых не все дома? Но ведь он сказал «ассистент». «Я думал, — заметил Десмонд, — что вы священник, понимаете? В телеграме вашей сказано «ректорат». «Я думал, что мой приятель Вильден гостит у дяди директора «О, нет, ректорат сдан в наймы. Ректор находится что там сыр, да и в церкви не служат. Она очень ветхая, боятся катастрофы, а на ремонт нет денег». «Лопец, э, дайте кларету мистеру Десмонду». И смуглый коммердинер с тупым неподвижным лицом налил гостю вина. «А я нахожу это местечко очень удобным для моих исследований», — продолжал мистер Вильдон. «Я, видите ли, немного занимаюсь химией, мистер Десмонд, и Верней помогает мне». верный пробормотал что-то о том, что он горд возможностью быть полезным такому человеку, и умолк, не договорив. У каждого из нас есть свой конек. У меня вот химия. К счастью, у меня есть небольшие средства, позволяющие мне жить, как мне нравится. Племянник тот подтрунивает надо мною, но, смею вас уверить, это очень увлекательно. После обеда Верный исчез, а гости хозяин уселись перед камином использовать корсточку тепла, как выразился мистер Вильден, так как вечер был прохладный. — А теперь, — сказал Десмонд, — расскажите мне о привидении. Вильден оглянулся. — В сущности, это не настоящее привидение. Это только со мною лично ничего подобного не было, но с Вернием было. Бедняга страшно напугался, и с тех пор все никак не может прийти в себя. Десмонд поздравил себя со своей проницательностью. —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 Я только говорю, что в этом доме не все ладно. Из-за этого я потерял уже нескольких ассистентов. Это действовало на нервы. И что же с ними сталось? С ассистентами поинтересовался Десмонд. Не знаю. Уехали. Я потерял их из виду, был уклончивый ответ. Нельзя же было требовать, чтобы они жертвовали своим здоровьем. Мне иной расскажется что они уже заранее были так настроены, чтобы испугаться. Заработала воображение, ну и начала мерещиться всякая чертовщина. Надеюсь, психологическое общество пришлет сюда не неврастенник. Хотя, даже и не будучи не неврастенником, можно, впрочем, вы, мистер Десмонт, как трезвый англосакс, не верить ведь в привидения. «Я не могу назвать себя истом англосаксом», — возразил Десмонт. «С отцовской стороны я чистой кельтской крови, хоть и знаю, что тип у меня не кельтический». «А с материнской стороны?» — с необычайной живостью спросил мистер прайер неожиданно проявивший такой горячий интерес к теме, которая, казалось бы, не должна была интересовать его, что Десмонд удивился, и ему стало даже немножко неприятно. В первый раз милый ласковый хозяин не понравился ему. «О!» — пошутил он, — «я думаю, что в моих жилах есть...» Капля китайской крови. Среди китайцев в Шанхае я чувствовал себя как дома, а они уверяли меня, будто свой нос я получил от прабабушки-индианки. Но негритянской крови в ваших жилах, конечно, нет, — допытывался Вильден с настойчивостью, почти неучтивой по отношению к гостю. Я и в этом не уверен, был ответ. Десмонду хотелось пошутить, но шутка как-то не вышла. «Мои волосы, вы видите, они слишком курчавые для европейца, а предки моей матери столько поколений жили в Вест-Индии. Вы, по-видимому, интересуетесь расовыми различиями». «Нет-нет, ничуть», — был неожиданный ответ. «Но, разумеется, меня живо интересуют все детали вашей семейной истории. Я чувствую...» — прибавил он с очаровательной улыбкой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 Приятный и мягкий аристократический голос журчал, как ручеек. Десмонту казалось, что он слушает, но на самом деле он отвлекся и лишь усилием воли заставил себя осмыслить только что прозвучавшие слова. И это была уже пятая по счету смерть. Каждые сто лет одна и всякий раз такая же загадочная. Затем он поднялся, чувствуя, что его страшно клонит ко сну, и услышал точно со стороны свой голос, говоривший «Эти старые сказки страшно интересны. Благодарю вас. Очень. Надеюсь, вы не сочтете меня очень неучтивым, но я лучше пойду к себе. Я почему-то страшно устал. Конечно, конечно, дорогой мой». Мистер прайер проводил Десмонда в его комнату.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 Но, послушайте, расскажите же мне о привидении, если только тут есть что рассказывать. Теперь я почти здоров, и надо же мне знать, что именно меня так напугал. Пожалуй. Мистер прайер смотрел не на него, а на куртину Дали из и златоцвета, такого яркого под лучами осеннего солнца. Теперь, пожалуй, это уже не повредит вам. Помните рассказ о человеке, которому Генрих VIII подарил эту усадьбу, и о проклятии, тяготевшем над ним? Жена этого человека похоронена в склепе под церковью. Ну, тут про нее ходят разные легенды, и, признаюсь, мне любопытно было взглянуть на ее могилу. В склеп ведут железные ворота, запертые, разумеется. Я отпер их старым ключом, а запереть опять уж не мог. Почему? — Вы думаете, что мне следовало бы послать за слесарем? — Да, конечно, но дело в том, что в церкви есть небольшой тайничок, и я пользовался этим тайничком как дополнительной лабораторией. Если бы я позвал слесаря, он заметил бы, пошли бы толки, и меня выставили бы из моей лаборатории, может быть, и из усадьбы. — А, я понимаю. Теперь самое курьезное. Прайор понизил голос. Что так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 Я вам сказал, что вы ушиблись при падении, когда потянулись за шнурок звонка, но это было неправда. На самом деле у вас на шее такая же маленькая ранка с побелевшими краями, какие были у других. Хотел бы я снова как-нибудь запереть эти ворота. А ключ не поворачивается в замке».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 Он поднес свечу к двери, отворенной настиж. Они вошли внутрь, так как замок был с другой стороны. Десмонд принес с собой перышко и масло, и, повозившись минуты-две, легко повернул ключ в обе стороны. «Я знал, что исправить его будет нетрудно», — сказал он, опускаясь на одно колено и разглядывая устройство замка. «Можно взглянуть».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 десмонду омерзительно вспомнить что в первую минуту он завизжал как пойманный заяц но потом вспомнил что он мужчина и закричал помогите сюда помогите на ему мгновенно зажали рот и завязали его платком он лежал теперь на полу прислонившись к чему то головой прайор стоял над ним и говорил ну вот по голосу чувствовал что он запыхался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 Все время терся головой о твердый предмет, находившийся позади его, и ослабил, наконец, узел платка настолько, что он соскользнул с головы на шею. Высвал бы дифрод, он поспешил возразить. — Это неправда, что я говорил про китайцев и прочих. Моя мать родом из деваншира Я не порицаю вас, — спокойно молвил праер И я бы лгал на вашем месте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 Он чувствовал, как кровь теплой струйкой течет по его шее. Чего доброго опять лишится чувств. Похоже на то. Ах, если бы удержаться. Жалко, что я не привел вас сюда в первый же день. Это верно, и настоял, чтобы я сперва попробовал маленькими порциями. Совершенно напрасно. Чистейшая потеря времени. Десмонд смотрел, чувствуя, что слабеет с каждым мигом.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 и не мог. Если бы хоть пошевелиться, может быть, кошмар рассеялся бы. Но прежде чем он успел собраться с духом, то белое страшное кинулось на прайера и вместе с ним покатилась на пол в упорной, безмолвной борьбе. Последнее, что слышал Десмон перед тем, как потерять сознание, был отчаянный крик прайера, который обернулся и увидел насевшую на него фигуру в саванне. «Не волнуйтесь, все благополучно», — услышал он, придя в себя. Над ним стоял, нагнувшись, верный с бутылкой коньяку в руках. «Больше вам ничто не угрожает. Он связан и заперт в лаборатории. Не бойтесь», — прибавил он, заметив направление взгляда Десмонда, пугливо уставившегося на гробы.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 Богу известно, я искупил это старицею. Когда вы приехали, я только-только успел дознаться, что произошло с теми, другими. Это животное, лопец, проболтался с пьяна. Вот еще, скотин, в первую же ночь у нас вышла ссора с прайером, и он мне обещал не трогать вас. и не исполнил обещание. Почему вы мне не сказали?